Духовное развитие. Появление гармонии в вашей жизни зависит от того, насколько вы поддерживаете и взращиваете своё духовное сознание жизни, насколько вы развиваете и раскрываете его. «Пока не произошло внутреннее развитие, во внешней жизни ничего не изменится. Вы будете видеть, что проходят годы, а в вашей жизни ничего не меняется. И вы будете недоумевать, почему же то, что называют Богом, никак не проявляет себя в вашей жизни. И может пройти много времени, пока не произойдет некий внутренний толчок, расширение вашего духовного видения. Прежде чем произойдет изменение в вашей внешней жизни, Оно должно осуществиться в сознании. Когда вы обращаетесь за помощью к практиционеру и, получив эту помощь, продолжаете затем самостоятельно работать над расширением сознания, то это означает, что то улучшение, которое вы испытали, произошло с помощью состояния сознания практиционера и посредством его духовного раскрытия. Но для сохранения и поддержания этого состояния вам придётся самостоятельно познавать божественность собственного бытия и взращивать в себе духовное понимание существования, ибо ваше благо должно приходить к вам как результат деятельности вашего собственного сознания. Любая духовная идея, постигнутая вами, всегда воплощается и выражает себя в вашей жизни. Но воплощение этой идеи не является внешним, отдельным от вас. Оно есть, есть объект субъективного раскрытия, оно есть выражение раскрытия или развертывания субъекта. В этом и состоит суть закона. «Духовного закона. Без внутреннего изменения не произойдёт изменение внешнего. Насколько ваше сознание приближается к сознанию Иоанна, любимого ученика Иисуса, вы, настолько вы и способны уловить видение духовной жизни и видение духовных формообразований. Именно тогда вы можете узреть храм нерукотворный, то есть духовное тело, здоровье и целостность». Тот Бог, который управляет вашей судьбой, — это ваше собственное сознание. Можно сказать, что это божественное сознание или божественный разум, ибо так оно и есть. Но будьте бдительны. Как только вы называете это сознание божественным, у вас может возникнуть соблазн подумать о нём как о чём-то внешнем и отдельном от себя». Одна из главных причин всех несчастья человека заключается в том, что он думает о своём бытии как о чём-то отдельном от Бога, как будто его собственное бытие и Бог — это две абсолютно разные вещи. Человек надеется, что нечто иное, чем он сам, находящееся вне его, ибо не считает это собою, сделает что-то для него или сможет ему что-то там даровать. Сознание блага меняет всю вашу жизнь. Каждый раз, когда вы входите в храм своего бытия, вслушиваетесь в жизнь этого храма, происходит то, что мы называем постижением. реальности, которая всегда влечёт за собой проявление гармонии и во внешней жизни. При этом вы обращаетесь к Богу не для того, чтобы сообщить Ему свои желания или рассказать о том, как именно Ему следует спланировать обстоятельства вашей жизни. Нет. Вы обращаетесь к Богу только для того, чтобы прислушаться к голосу истины и суметь воспринять его, а также осуществить осознавание, понимание и осуществление. Не существует никаких враждебных сил, которые нужно преодолевать, уничтожать или менять. Существует одна единственная сила, и это индивидуальное сознание — которая «Я» есть. «Я» — это закон моего бытия. «Я» — это единственное руководство для моего тела и для моих дел. Поскольку «Я» и Отец одно, и это одно есть Бог, то «Я» есть закон вечной гармонии для моей Вселенной. Прямо там, где вы видите меня или где я вижу вас, существует эта единая жизнь, единая душа, называемая Богом ничем не ограниченное и проявляющая себя в виде человека. Только познав как реальность эту единую жизнь, выражающую себя в виде вас, вы можете познать в себе бессмертие. И только так вы сможете познать изобилие. Поэтому нет необходимости пытаться соединяться или устанавливать связь с первопричиной или Богом. Ибо вы уже и есть эта первопричина, этот разум. Когда происходит реальное постижение этой истины, божественное бытие начинает выражать себя в качестве вас во всей своей полноте. Истина проявляет себя в виде вас. Жизнь проявляет себя в виде вас. Душа открывает себя в виде вас. Это истина о любом индивидуальном бытии, и о вас, и обо мне. И теперь, читая в книге «Бытия. Историю творения», вы понимаете, что не существовало ни такого Бога, который всё сотворил, ни его творения, ни того момента, когда процесс творения начался, ибо то, что называется Богом Созидающим, Творцом, является вашим сознанием, раскрывающим себя. Однако такое понимание «бытия» не обожествляет наше человеческое или личное сознание и не наделяет нас ещё каким-то сознанием, помимо единого универсального сознания. Наоборот, это понимание открывает, что единое, божественное, универсальное создание, сознание — это сознание индивидуальное, и ваше, и моё. И это сознание — единственный закон творения Вселенной, единственный созидающий принцип. Такое понимание представляет нам Вселенную как бесконечное непрерывное раскрытие, развертывание идей, не имеющие ни начала, ни конца. И в этом прозрении мы познаём своё бессмертие, Наше так называемое человеческое сознание похоже на ставни, закрытые для бесконечности своего собственного сознания. Но эти же ставни, будучи распахнутыми настежь, открыты для бесконечности сознания и позволяют постичь реальность этой бесконечности. Когда эти ставни широко открыты, тогда уже нет никакого барьера и, следовательно, нет ни отделённости, ни ограничения. Нельзя расширить своё сознание, ибо оно уже бесконечно, но можно открыть глаза для осознавания бесконечности своего бытия. Все те, кто пришёл к поиску Бога, начинали с того, что пытались найти какого-то рода исцеление – физическое, умственное, нравственное, финансовое, а затем они начинали понимать, что жизнь – это не процесс получения, жизнь – это процесс отдавания. И с этим пониманием в их жизнь входило духовное богатство в виде здоровья, гармонии, удовлетворения всех потребностей в виде дома, человеческого понимания и чистоты. Многим из нас долго не дается понять, чего именно мы хотим от этой жизни, чего мы ищем, потому что в наших мыслях постоянно присутствует желание что-то получить, обрести, достичь, завершить, а не желание раскрыть внутренние потребности. Но когда мы начинаем искать смысл и счастье в жизни с сердцем полным любви к Богу, к истине, к реальности, тогда всё остальное нам помогает приложится, приложится нам. Не ищите ничего во внешней жизни, то есть среди того, что уже существует в виде людей, вещей, идей. Не стремитесь обрести это. Многим из нас кажется, что благо жизни, счастье, радость, осуществление всегда входят в жизнь в виде человека или вещи, посредством какого-то обстоятельства или состояния. Но на самом деле всё благо приходит с постижением своей самодостаточности. Поэтому такое постижение — это всё, что нам нужно. Жизнь сама себя хранит, сама себя поддерживает. И индивидуальная жизнь тоже хранит и поддерживает себя сама. Вера в существование какой-то иной силы, иного воздействия, кроме божественного, Это есть двойственность, и поскольку Бог и есть разум, душа и жизнь индивидуальности, то вы бессмертны и совершенны. Основой метафизического исцеления является понимание того, что ни грех, ни болезнь, ни смерть не существуют как реальность, они существуют только в виде иллюзорных картин — как иллюзия восприятия, поэтому было бы нелепо использовать какую-то силу умственную, ментальную или духовную, чтобы преодолеть или уничтожить то, что на самом деле не существует. Духовное исцеление – это постижение единства и единого Бога, поэтому молитва духовного исцеления – это осознавание того, что всё сущее есть Бог». Но если существует только эта единая бесконечность, которая выражает саму себя, то зачем человек молится, медитирует или совершает молитву духовного исцеления? Совершая молитву, мы обращаем внутрь себя внимание, чтобы восстановить в себе знание единства всего сущего. Ибо случилось так, что на какое-то мгновение мы вдруг поверили, что «я» и «отец» — это не одно, а два». И теперь надо вернуться к знанию о реальности единства, ибо чем реальнее для нас единство, тем в большей степени наша жизнь отражает свою бесконечность. По причине своего неведения нам кажется, что мы не обладаем всем тем, что нам необходимо для счастья. Нам кажется, что мы разобщены со своим благом, и нам надо его найти». Если бы это невидение отсутствовало, то любая человеческая жизнь воплощала бы собой божественность. Только тогда, когда мы перестаём верить в возможность отдельного от себя Бога существования, мы обретаем знание своей духовной сути, знание себя и видим воплощение этого знания в своей жизни». Все ваши усилия и старания завершаются успехом, когда вы понимаете, что Бог, практиционер и пациент – это одно и то же. Если вы этого не видите, то в вашем представлении складывается следующая картинка. А рядом со всемогущим Богом, являющимся бесконечной силой благо, живет бедный пациент, который в чем-то терпит нужду, И тут вдруг появляется практиционер, обладающий какой-то таинственной властью влиять на Бога. И этот практиционер просит Бога дать пациенту то, что тому не хватает. А Бог послушно исполняет его просьбу. Но ведь такое даже предположить абсурдно. Наше понимание единства – это единый, проявляющийся в виде множества. Бог – это всегда Бог. И Он включает в себя всё – И это всё в данном случае и есть Бог, пациент и практиционер. Вы и есть закон. И этот закон является законом только тогда, когда вы либо осознаёте его реально внутри себя, либо осознаёте его собою. То есть когда вы действительно всем существом своим знаете, что закон — это есть вы. И здесь недостаточно только мысленно напоминать себе изречение истины, хотя и это важно, ведь изречение истины возвращает вас к знанию своей истинной сути. Важно, чтобы вместе с буквой истины к вам пришло чувство истинности этого знания. Истина не проявит себя в вашей жизни до тех пор, пока одновременно с буквальным знанием истины У вас не будет внутренней убежденности в этом знании и настоящего знания того покоя, который превыше всякого ума. Большинство искателей истины и учеников метафизики, обретая исцеление в результате своего поиска, останавливаются на этом и не идут дальше. Но приходит время подниматься к более высокому пониманию жизни и постижению Бога внутри себя, это есть шаг к этому пониманию. Именно тогда истина сама открывает всё, что приложится — здоровье, процветание, радость и свободу. Ваше благо всегда будет принимать ту форму, которая нужна в данный момент. Но не думайте, что это человеческое благо, ибо это выражение духовной идеи, которую человеческий ум воспринимает ограниченно в терминах человеческого блага. Познав своё единство с Богом, вы начинаете понимать, что не существует ни больных, ни грешников. Но все эти ужасные вещи будут продолжать проявляться в вашей жизни, пока вы не обретёте ясного видения своей предстоя... настоящей сути, которая и есть Дух, Бог. Жизнь тех и... иудеев, которых Моисей вёл к земле обетованной, представляла собой переменчивую картину, состоящую из добра и зла. Такой будет и ваша жизнь до тех пор, пока у вас есть какие-то надежды, связанные с внешним миром, с людьми, с вещами, событиями и состояниями. Десять заповедей представляет собой законы для осуществления человеческого блага, регулирующие человеческое поведение. Но вечной гармонии духовного блага мы достигаем только тогда, когда сознаем единство Духа. Иисус ясно понимал все это. У Него не было намерения возглавлять армию для борьбы с римлянами и пытаться основать царствие этого мира или прибегнуть к материальной силе, для того, чтобы спастись от распятия. Иисус пришёл на землю не для того, чтобы ставить заплаты на человеческую картину мира или основывать новую человеческую династию. Нет, его миссия была в том, чтобы явить духовное родство человека и Бога, открыть духовную суть истинной Вселенной. То, что воспринимается чувствами и представляется рассудку, это наша концепция, наше представление о вечном и реальном. Бестелесный и духовный храм, тело или Вселенная, воспринимается нами как нечто ограниченное, осязаемое и материальное. Но это не означает, что существуют два мира. Нет, существует один, единственный мир, духовный и гармоничный. Но мир ощущений, нарисованный для нас рассудком, это вовсе не мир, а лишь ограниченное восприятие бесконечного. Того, что мы видим, слышим, осязаем, обоняем, ощущаем, Сра... образует иллюзорное восприятие реальности. Всё сущее в действительности — это проявление Бога, а любое ощущение, которое говорит нам о... об ограниченности мира и его временности — это иллюзия. Когда мы видим, что рельсы на горизонте сходятся в одну точку, то эта кажущая картина схождения рельс присутствует не где-то там на горизонте, а в нашем ошибочном и ограниченном восприятии параллельно идущих рельсов. Или, например, другая картина. Нам кажется, что облако находится прямо на вершине горы. Но ведь на самом деле это не так, это опять-таки иллюзия. И эта иллюзорная картина находится не где-то там, на вершине горы где она нам видится. Нет, это иллюзия — наше ложное восприятие того, что мы видим. Поэтому от иллюзии нельзя избавиться. Нужно понимать её иллюзорность, иллюзорную её природу, уметь смотреть сквозь неё и видеть вечную реальность. Нужно понять, что всё, что появляется, — это проявление Бога, независимо от того иллюзорного восприятия, которое вы можете иметь в данный момент. И такое понимание рассеивает иллюзию. Заблуждение не может принадлежать кому-то лично, то есть являться чьим-то личным свойством. И вот почему никого нельзя осуждать. Надо уметь видеть заблуждение как безличное, как часть всеобщего гипноза, который не принадлежит самому человеку. И рассматривая заблуждение таким образом, «Принимая его как нечто безличное, вы рассеиваете его». Один из величайших законов Библии гласит «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас». Матвей 5,44. Понимание молитвы и прощения – это понимание единства. Тот, кто кажется вам врагом, обидчиком, мучителем или недругом, противостоящим вам в любой форме, на самом деле является самим Христом, который кажется вам недобрым человеком, если жизнь воспринимается через ограниченные человеческие представления. И, этого, и знание этого освободит вас от пагубных результатов ненависти, обиды, преследования. Или неприязни. Не забывайте, что на самом деле не существует больного, которого надо исцелить, или грешника, которого надо исправить. Существует только присутствие Христа, распознать которое можно только духовно. Это и есть подлинный закон прощения. Именно так мы молимся за наших врагов. Существует устойчивое мнение, что мысли других людей или целых групп людей могут принести нам вред. Но никто не может заставить нас страдать от какого-то убеждения, если только мы сами не поверим в отделённость себя от Бога. Тот, кто верит, что существует два разных разума, кто верит, что жизнь можно погубить или покалечить, или верит, что существует нечто, отделённое от Бога, страдают от этих убеждений пропорционально тому, насколько сильно они в это верят. Однако, если исчезает вера в существование двух сил, то есть вера в то, что помимо единого присутствия существует ещё какое-то присутствие, то происходит мгновенное исцеление. Когда мы приступаем к изучению истины, нашей целью в основном является усовершенствование человеческой природы, улучшение человеческой жизни, обретение здоровья, богатства, гармонии взаимоотношений, дома, И, безопасности. и обычно, достигнув своей цели, человек останавливается на этом, ибо его вполне удовлетворяет то, чего он достиг. Он обретает больш... большое ощущение блага во всех сферах своей жизни, и в своей церкви, и в своем браке, и в том деле, которым он занимается. И остается этим доволен. Вот почему мировые проблемы никогда не находят решения. Занимаясь усовершенствованием такого рода, Люди просто отдаляют дату своей смерти, которая всё равно потом будет стоять на их надгробном камне. Они просто переносят её на несколько лет в будущее. Но цель нашего поиска истины — достичь духовное сознание существования, чтобы жить в духовном совершенстве и познать истинное бессмертие, в которое никогда не вторгнется изменение, называемое смертью. За все годы человеческой истории на Земле так и не воцарился мир между государствами и породами. Экономические проблемы остаются нерешенными. И до сих пор продолжается противостояние между капитализмом, социализмом и коммунизмом. Ни одно человеческое правительство не может быть лучше тех людей, которыми оно управляет, из которых оно состоит. И ни один способ человеческого правления, когда-либо существовавший, не может быть лучше тех людей, которые применяют его. И иное понимание жизни человечества придёт только тогда, когда мы поднимемся над своей принадлежностью к человеческому роду и станем жить, исходя из знания о божественности своего бытия. Библия подтверждает божественность вашего бытия. «Иоанн говорит». «Вы теперь дети Божии», Иисус говорит, «Вы свет миру». И еще, «Не написано ли в законе вашем? Я сказал, вы боги». По всей Библии можно найти упоминание о грядущем духовном человеке. Много пророчества пришествии духовного человека, мессии и спасителя содержатся в ветхом законе. Однако эти пророчества чаще всего относят к пришествию вполне конкретного духовного человека. Но если бы только Иисусы, и Будды и Шанкары, появляющиеся время от времени, обретали это сознание Христа, то какое значение имел бы этот факт для всего мира? Появление этих людей предсказывалось, о них пророчествовали, но пришествие Христа – Это не пришествие какого-то определенного человека, несущего в себе самом совершенство. Это пришествие Христа, это приход самого совершенства и приход его к вам и ко мне». Духовное понимание Библии показывает, что она не является описанием каких-то личностей, их поступков, жизни, опыта. Используемые там имена людей, названия стран, городов, рек обозначают и символизируют собой духовное качество и определенную духовную деятельность сознания, движение сознания. Пророчество о грядущем Христе имеет для нас смысл только тогда, когда мы понимаем суть Его пришествия, понимаем, что Христос или духовное сознание входит в нас. Он появляется в нас и во «мне», Христос — это духовный идеал, духовное сознание становится очевидным, он рождается в качестве вашего индивидуального сознания, и он заменяет собой то ложное ограниченное восприятие себя, которое было у нас прежде. Эта реальность уже присутствует ныне, и прямо в данное настоящее мгновение она лишь ожидает вашего признания, которое и будет для вас проявлением реальности вовне. Иудеи пророчествовали о пришествии Мессии, и этими иудеями являются не только те, которые следуют иудаизму, но и многие из тех, которые называют себя христианами, ибо и те, и другие пророчествуют и надеются на пришествие Христа». В соответствии с иудейскими преданиями пришествия Христа ещё не было, оно только ожидается. В соответствии с мнением христианской Церкви Христос уже был среди нас в течение короткого времени, а теперь ожидается Его Второе пришествие. Насколько же безнадёжным, наверное, кажется сегодняшний мир и тем, и другим. Если вы не приняли высочайшее откровение Писания, вы теперь сыновья Божии, то вы не являетесь настоящими христианами или последователями откровения данного Христосом, прежде нежели был Авраам, я есмь». Это изречение говорит о Христе, как о древнем из древних, а истина «я с вами во все дни до скончания века» поддерживает в вас знание о присутствии Христа «с вами во веки веков». «Не было такого мгновения, когда не было Христа, ибо Он присутствует здесь всегда, ожидая, что вы заметите Его присутствие, и никогда не придёт такое время, когда Христос исчезнет. Он всегда будет присутствовать здесь в качестве индивидуального сознания». Но сначала надо признать, что Христос проявил себя в виде Иисуса, а затем понять, что Христос проявляется в виде любой, другой индивидуальности. И тогда мы начнём выражать собою собой духовное существование и существующее ныне бессмертие. В человеческой жизни существует такой этап, когда преобладающим является личное «я» или эго. На этом этапе мы в основном заняты получением, достижением, завершением и осуществлением. Всё наше существование ориентировано на то, что движется по направлению к нам. Также существует и другой этап, более высокое состояние человеческого осознавания, когда жизнь излучается из нас, и нам интереснее самим помогать другим, делиться с другими, учить, сотрудничать, чем стремиться к получению достижения для себя. Духовное состояние поднимается за пределы человеческого, человеческого представления о благе. В духовной жизни мы — свет миру. Нас уже не интересует, кто именно входит в круг нашей деятельности, сколько их и есть ли они вообще. Теперь мы — свет миру, свет, который является гармонией духовного существования и позволяет совершенству, сияющему внутри нас, притягивать тех, кто ищет чего-то большего, чем то, что уже постигнуто ими».